1С Паблишинг представляет Екатерина Тимошпольская Школа Кати Ершовой «Дикари и принцессы» Читает автор Глава первая Не забудьте завести будильник Катя Ершовой исполнилось 23 года Она только что с отличием закончила педагогический институт и была принята на работу учителем начальных классов в одной из обычных московских школ. В группе Катюша была лучшей, пятерки за практику и на всех экзаменах. «Катя, будущее нашей педагогики», – восхищенно говорили преподаватели. «Катенька, гордость нашей семьи», – повторял папа Кати Ершовой Михаил Борисович, уважаемый профессор психологии одного из столичных вузов. «Радость моя, девочка!» Вторила ему мама, Елизавета Николаевна, журналист, материалы которой печатали все известные газеты. «Катеринка!» – восклицала младшая сестра Маргарита. «Катюшка моя!» – восхищался девушкой друг детства Игорь. Учебу в институте давалась Кате Ершовой легко. В семье ее обожали, друзья ценили. Студенческая жизнь приносила только радость. Будущая работа представлялась приятной и наполненной большим смыслом. «Дети прекрасны», – твердила Катя. «Я уже вижу, как вхожу в класс и говорю. Здравствуйте, я ваша новая учительница». «Что-то я сомневаюсь в том, что дети такие душки», – возражал Катя Игорь. Он закончил университет нефти и газа в Москве и уже устроился на работу в крупную компанию. «Просто педагогика – это не твое призвание», – смеялась Катя. Школа, в которой устроилась Катя Ершова, находилась недалеко от дома. «Как удобно!» – отметила про себя Катюша. «Не нужно будет вставать в 6 утра». Директор, принимая девушку на работу, искренне обрадовалась. «Ну, наконец-то у нас появился молодой педагог! Мы вас ждали!» «Возьмете второй класс?» В прошлом году их учительница неожиданно уехала в другую страну, и дети остались без классного руководителя. Директор вздохнула. «Конечно, возьму! Почту за честь!» – сказала с восторгом Катя. Ершова Екатерина Михайловна представила директор новую учительницу коллективу на общем собрании в конце августа. Классный руководитель будущего второго класса «Б». «Почему так поздно пришли?» Строго спросил учитель физкультуры, невысокий мужчина средних лет. Скоро учебный год начнется. Отпуск! Каникулы! пролепетала Катя. Я пошутил, засмеялся мужчина. Петр Анатольевич, представился он, физкультуру в вашем классе веду. Ох, и детки у вас! Он покачал голову и многозначительно присвистнул. А что, детки? вступила в разговор пожилая учительница. Детки, как детки, она пожала плечами. Я музыку у них преподаю. Ольга Петровна меня зовут. Вы какой институт закончили, Екатерина Михайловна? Задал вопрос высокий усатый учитель. Ершов Михаил Борисович, случайно не ваш папа? Да, Катя улыбнулась. Институт педагогический, только теперь он университет. Знаю, знаю вашего папу, воскликнул усач. Он у нас лекции по психологии читал. Андрей Сергеевич, я историк, добавил он. «Do you speak English? Вы говорите по-английски?» Неожиданно поинтересовалась смешливая полная девушка с короткой стрижкой. «Yes, I do», – машинально ответила Катя. «Wonderful!» – великолепно обрадовалась девушка. «Я англичанка. Ну, то есть вы поняли, я английский язык преподаю в школе. Виолетта Федоровна. Первый раз таких малышей буду учить». «У вас иностранный язык с первого класса?» – удивилась Катя. «Да», — с гордостью произнесла коллега. «Как хорошо, что вы теперь у нас работаете. Уверена, две симпатичные девушки быстро найдут общий язык. Мы с вами, наверное, ровесницы. Мне двадцать четыре, а вам?» «Двадцать три», — сказала Катя. «Вместе будем придумывать проекты. Вы знаете иностранные языки?» — продолжала Виолетта Федоровна. «Да. В школе я учила английский, в институте французский, а на последних курсах — испанский», — скромно сказала Катя. «Да вы просто полиглот!» — не удержался от восклицания Петр Анатольевич. «А вот и ваши непосредственные коллеги!» — громогласно объявил он. «Изольда Васильевна, учитель второго класса А, и Антонина Павловна, классный руководитель второго В». «Здравствуйте!» — прошептала Катя и покраснела. Изольда Васильевна надела очки, подошла поближе и внимательно посмотрела на Катю. Держитесь, Екатерина Михайловна, изрекла она. Да не тряситесь вы так, все будет хорошо, мы же рядом. Она подмигнула Кате и засмеялась. Главное, не забудьте завести будильник. Первое сентября уже в понедельник.